Глава 18. Поражение Академии Атмосфера в склепе была странная, что-то было не так, а что именно непонятно. Не то чтобы заброшенность или запустение. Нет, помещение было хорошо проветрено и освещено. Стены отбрасывали мягкий рассеянный свет. Как прежде стояли ряды удобных кресел, поставленных здесь, казалось, на вечные времена. Ни снаружи, ни внутри склеп не производил впечатления архаичной постройки. Три столетия как будто прошли без следа. А вот ничего вроде благоговения и трепета не было и в помине. Приглашения были разосланы самые, что ни на есть скромные и будничные. Еще немного, и вся церемония отдавала бы равнодушие. Однако, несмотря на это, что-то неуловимо торжественное все-таки сохранилось». Наверное, это был стеклянный куб, занимавший почти половину помещения склепа, привлекавший к себе внимание хотя бы своими колоссальными размерами. Четырежды за три столетия живая копия покойного Гарри Селдена появлялась там и говорила. Дважды он говорил, когда в склепе не было ни души. Старик пронес свой образ через три столетия, через девять поколений. Он... Свидетель величайшего расцвета империи До сих пор знал о происходящем в галактике больше Чем его прапраправнуки Куб был пуст Первым в склеп прибыл мэр Индбур Третий На парадном автомобиле С трудом пробившимся по запруженным взволнованной толпой улицам С ним вместе прибыло его собственное кресло Оно было выше и просторнее тех, что стояли в склепе Кресло поставили перед остальными, так что Индбур возвышался над всеми, а над ним только стеклянный куб. Раздувшийся от важности чиновник низко поклонился мэру, церемонно взмахнув рукой. «Ваше сиятельство, для самой широкой трансляции вашего заявления вечером все готово». «Хорошо, а пока пусть продолжается межпланетная трансляция церемонии открытия склепа». — Никаких, конечно, критических выступлений и вообще никаких мыслей по этому поводу. — Реакция населения по-прежнему одобрительная? — Ваше сиятельство весьма одобрительное. Злобных нападок становится все меньше. Доверие к правительству растет. — Прекрасно. Инд буржестом отослал чиновника и поправил яркий шейный платок. До полудня оставалось двадцать минут. По одному и парами входили избранные... Опора правительства, тузы торговых организаций. Напыщенность и торжественность их представления зависела от величины их капитала и от того, насколько к ним благоволил мэр. Каждый из них кланялся ему, получал в ответ два-три благосклонных словечка и садился в предназначенное для него кресло. Откуда ни возьмись, на редкость невзрачной на фоне высшего света академии появился Хейменец Ранду и пробрался, не будучи представленным, «Креслу мэра». «Ваше сиятельство», — пробормотал он, кланяясь. Индбур недовольно нахмурился. «Вам не была назначена аудиенция. Ваше сиятельство, я ожидаю ее уже целую неделю». «Сожалею, однако государственные дела, связанные с открытием склепа Селдона...» «Ваше сиятельство, я тоже сожалею, но прошу вас отменить ваш приказ относительно того, чтобы корабли, переданные независимыми торговцами, были распределены между подразделениями флота Академии». Индбур, раздраженный тем, что был прерван на полусловий, покраснел. «Сейчас не время для обсуждения подобных вопросов». — Ваше сиятельство — это единственное время, когда это возможно обсудить, — мягко прошептал Ранду. — Как представитель независимых торговых миров, я заявляю вам, что такой приказ не может быть выполнен. Он должен быть отменен до того, как Селден решит за нас наши проблемы. Если мы упустим время, потом будет слишком поздно вести мирные переговоры, и наше сотрудничество попросту распадется. Индбур смерил Ранду ледяным взглядом. Вы отдаете себе отчет в том, что я — главнокомандующий вооруженных сил Академии. Имею я право определять военную политику своего государства? Или не имею? Ваше сиятельство имеете, но кое-какие действия представляются нецелесообразными. — Не вижу никакой нецелесообразности. Мне как раз представляется опасным позволять вашим кораблям расщепить флот Академии в теперешней экстренной ситуации. — Раздельные действия на руку врагу. — Мы должны действовать сообща, посол. — Как с военной, так и с политической точки зрения. У Ранду пересохло в горле. Он, опустив официальное обращение, выпалил. «Конечно, сейчас вы чувствуете себя в безопасности, полагая, что Селдон все решит за вас и позволяете себе выступать против нас. Месяц назад вы были сговорчивее, когда наши корабли разбили мула при Терреле. Позволю себе напомнить вам, сэр, что корабли Академии пять раз проиграли в открытых боях и что никто иной, как флот независимых торговых миров, одержал все ваши победы». Индбур угрожающе нахмурился, — — Ваше дальнейшее присутствие на терминусе нежелательно, посол. Вы будете официально отосланы сегодня вечером. Кроме того, сейчас мы занимаемся расследованием ваших преступных связей с подпольными демократическими силами на терминусе. И мы продолжим расследование. — Как только я буду отослан, вместе со мной уйдут и наши корабли. Я понятия не имею о ваших демократах. Зато мне известно, что ваши корабли сдались мулу в результате измены высшего командного состава. а не как непростых солдат. Не знаю, кто они — демократы или кто еще. Повторяю, двадцать кораблей флота Академии сдались мулу при Харлегаре по приказу контр-адмирала, целые и невредимые. Контр-адмирал был вашим ближайшим приспешником. Это он... председательствовал в трибунале, когда здесь судили моего племянника, как только он вернулся с Калгана. Это не единственный случай, известный нам, и мы не собираемся рисковать своими людьми и кораблями ради потенциальных изменников. — Вы будете арестованы, как только выйдете отсюда! — прошипел Индбур. Ранду отошел в сторону, сопровождаемый ледяными взорами придворной комарильи. До полудня оставалось десять минут. Байта и Торан уже прибыли. Они приподнялись с кресел в последнем ряду и помахали Ранду. «Ну, и вы здесь? Как вам это удалось?» «Нашим дипломатам был магнифико. усмехнулся Торон. «Его сиятельство изволили пожелать, чтобы он сочинил нечто торжественное на тему открытия скале Селдена для видеосонора, причем в главной роли, естественно, его сиятельство». А на отрез отказался идти сюда без нас. Ему не смогли отказать. Эблинг Мисс тоже здесь, по крайней мере, был здесь. Бродит где-то, видимо. Торон спросил, заметно волнуюсь. «Дядя, что-нибудь произошло? Ты что-то неважно выглядишь?» Ранду кивнул. «Наверное, неважно. Дела плохи, Торан. Боюсь, как только они разделаются с Мулом, тут же примутся за нас». Неожиданно перед ними возник высокий мужчина в белом костюме и поклонился, прищелкнув каблуками. Байта просияла и протянула ему руку. «Капитан Притчер, а я думала, вы воюете?» Капитан пожал ее руку и склонился ниже. «Что вы? Я так понимаю, это доктор Мисс постарался, чтобы я попал сюда, но, увы, это временное послабление». Завтра возвращаюсь под домашний арест. Который час? Было без трех минут двенадцать. Магнифика являл собой зрелище крайней растерянности и удрученности. Он скрючился в кресле, как обычно, стараясь спрятаться от посторонних глаз. Сморщив длинный нос, он испуганно стрелял во все стороны темными глазами из-под полуприкрытых век. Схватив байту за руку, он прошептал ей на ухо. — Как вам кажется, моя госпожа, все эти высокопоставленные люди были в зале, когда я играл на видеосонаре? — Все были, я просто уверена. Подбодрила я его байта и ласково погладила его руку. — И еще я уверена, что они считают тебя самым прекрасным музыкантом в галактике. Думаю, твой концерт — самое удивительное зрелище из всех, что им довелось когда-либо видеть и слышать. «Поэтому перестань бояться. Выпрямись. Сядь как следует. Мы гордимся тобой». Он вяло улыбнулся в ответ на ее комплименты и неуклюже вытянул ноги. Пробило полдень, и стеклянный куб ожил. Вряд ли кто-нибудь точно заметил, когда это произошло. Только что в кубе было пусто, и вот... Внутри куба возникла фигура человека в инвалидном кресле. Фигура старика, лицо которого избороздили бесчисленные мелкие морщинки. Его ярко-голубые глаза сияли живым молодым светом. Было полное впечатление, что он такой же живой, как и все, кто собрался в склепе. На коленях у него лежала книга. Послышался... Мягкий и тихий голос «Я Гэри Селдон», — голос звучал в гробовой тишине «Я Гэри Селден. Я не знаю, присутствует ли здесь кто-нибудь, не могу даже догадываться об этом Но это и не важно, пока у меня нет оснований опасаться за провал моего плана Процент вероятности его успешного выполнения за первые триста лет составляет девяносто и две десятых Он замолчал, улыбнулся и дружелюбно добавил Кстати, если кто-то из присутствующих стоит, может присесть Если кто-то желает закурить, я не против Можете не церемониться, меня как бы здесь по-настоящему нет А теперь давайте рассмотрим положение дел на сегодняшний день. Сейчас впервые Академия столкнулась или только начинает сталкиваться с такой проблемой, как гражданская война. До сих пор все атаки извне успешно отражались, и это было неизбежно по законам психоистории. Теперешняя атака осуществляется со стороны чересчур независимых внешних групп населения Академии по отношению к чересчур авторитарному внутреннему правительству. Это необходимо, и результат очевиден. Помпезность высокородной аудитории заметно поколебалась. Индбур привстал в кресле. Байта встревоженно подалась вперед. О чем говорит великий Селдон? Она так разволновалась, что пропустила несколько слов. Чтобы перейти к компромиссу, это необходимо по двум причинам. Бунт независимых торговцев привносит элемент очередного недоверия к правительству, которое, по всей видимости, стало слишком переоценивать себя. Снова возродился дух противоречия. Несмотря на репрессии и всплеск демократического движения, послышались возмущенные голоса. Сначала перешептывались, потом стали переговариваться все громче, люди были взволнованы и испуганы. Байта шепнула Торону. «Почему он не говорит ни слова о муле? Какой бунт? Торговцы не восстали!» Торан пожал плечами. Голос Селдона спокойно звучал поверх шума возмущенной аудитории. Новое, более сильное коалиционное правительство стало необходимым и позитивным итогом логично развившейся гражданской войны в Академии. Теперь на пути экспансии Академии стоят только остатки Старой Империи, но с ними... По крайней мере, в течение нескольких ближайших лет проблем не будет Безусловно, я не вправе раскрывать перед вами суть Следующий про Голос Селдана пропал, утонув в реве Губы его двигались беззвучно Эблинг Мисс неожиданно появился рядом с Ранду Лицо его побагровело Он кричал Селдан сошел с ума Он не о том кризисе говорит Разве вы торговцы замышляли гражданскую войну? Ранду тихо ответил. Да, замышляли. Только отложили из-за нападения мула. Значит, мул? Фигура психоистории незапланированная. Что же это такое? Стояла ледяная мертвая тишина. Взглянув на Куб, Байта с удивлением обнаружила, что он уже пуст. Погасла матовая подсветка стен, затихло урчание кондиционеров. Откуда-то издалека донесся пронзительный визг сирены. Ранду, онемевшими губами, проговорил. Воздушная тревога. Он поднес к уху наручные часы и закричал. «Остановились, черт подери! У кого-нибудь часы идут?» Двадцать человек, как по команде, поднесли к ушам свои часы. Не прошло и 20 секунд. Как стало ясно, что все часы остановились «Так», — обреченно проговорил мисс «Это означает, что подача атомной энергии в склеп прекращена И мул атакует» Пытаясь перекричать общий шум, Индбур визгливо завопил «Всем сесть! Мул от нас в пятидесяти парсеках» «Был!» — рявкнул в ответ мисс «Неделю назад!» А сейчас он бомбардирует Терминус. Байта почувствовала, что сила покидает ее. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело налилось свинцом, стало больно дышать. С улицы донесся гул огромной толпы. Двери были сорваны, на пороге появилась фигура насмерть перепуганного человека. Ему навстречу кинулся Индур. Ваше сиятельство! прохрипел вбежавший. «В городе остановился весь транспорт. Не работает ни одна линия внешней связи. Десятый флот разбиты корабли «Мула» над планетой. Верховное главнокомандование...» Индбур согнулся и как подкошенный упал на пол. Все онемели. Панический ужас сковал всех. Индбура подняли с пола. К его губам поднесли бокал с вином. Губы его начали двигаться, когда он еще не мог раскрыть глаза». Он выдавил из себя единственное слово Капитуляция Байта была готова разрыдаться Настолько сильным было состояние всеобщего отчаяния Эблинг Мисс сдергал ее за рукав Пойдемте, барышня Ее пришлось просто вынимать из кресла Мы улетаем, сказал он И берем с собой вашего музыканта Пухлые губы старого ученого были бледны и дрожали. «Магнифика!» — только и смогла выдавить из себя Байта. Бояться трясло мелкой дрожью. Глаза его выпучились и остекленели. Мол, хрипел он. мол, пришел за мной! Байта вялой рукой коснулась его плеча, и он дико отпрянул. Торон крепко взял его за руку. Магнифика потерял сознание. Торон взвалил его на спину и поволок к выходу. На следующий день неуклюжие, закопченные в сражениях корабли Мула, опустились на космодром Терминуса. Генерал, руководивший операцией захвата, проследовал по пустынным улицам Терминуса в шикарном автомобиле мимо безжизненных, замерших у обочин атомных машин. Заявление об оккупации было передано ровно через 24 часа, минута в минуту после того, как Селдон произнес речь перед бывшими правителями Академии. Из всех миров, входивших в состав Академии, Держались только независимые торговцы. Против них был весь флот «Мула» — покорителя Академии.